спи илона ергер и маркс молчал у дарвина в саду мариане кара для еретика чарльз как раз размышлял о том что испытывает лесная заверушка совокупляясь более сотни раз в день каждый на десятую долю секунды когда заметил на заборе троих человек. Вопрос не отпускал его, поскольку он ничуть не сомневался, животные умеют чувствовать, но как это доказать? Когда он сопоставил еще неописанные замеры и предварительные записи со своим возрастом, его бросило в пот, не говоря уже о незаконченных наблюдениях за повадками слепых жуков в брачный период. Но теперь вдруг навалилась другая тревога. Приходилось смотреть, как совершенно незнакомые люди перелезают через его забор. Что это значит, черт подери? Пока трое помогали друг другу отцепить от забора брюки и сюртуки, Чарльз попытался отереть капли пота и удивился. Рука осталась сухой, хотя влажность на лбу ощущалась отчетливо. Он смутился и объяснил непонятное явление рассеянностью, После успешного преодоления преграды трое отряхивали одежду, а он лежал на шезлонге в кабинете, и ему было жарко и холодно одновременно. Чарльз нашарил кашемировый плед, попытался подтянуть его к подбородку, но запутался, и чем больше сучил ногами, тем больше плед его сковывал. Гадость какая! Это были двое мужчин и одна женщина. Смотря в землю и сильно наклонившись, Чтобы не сказать «скрючившись», они двинулись по песчаной дорожке. Вид мрачный, что, конечно, могло объясняться черными сюртуками и такими же головными уборами. Пришельцы остановились у орешника и заговорили между собой. Чарльз видел, как женщина перекрестилась, а менее высокий мужчина в воскресном костюме, коренастый крестьянин с короткой шеей, указал на дуб. Потом, уже значительно быстрее, они направились к дому. Оцепеневший Чарльз, дрожа от холода, вспомнил, что сегодня воскресенье, и садовника, который мог бы их вразумить, нет. Жена Эмма и дворецкий Джозеф на службе в церкви. Служанки, наверное, тоже, а он совсем один. Разумеется, он не откроет дверь на звук колокольчика. А если Полли... Где вообще Полли? залаять своим высоким возбужденным лаем, тогда эти трое, вероятно, ирландские нищие, точно уберутся, в том числе из уважения к зубам Фокстерьера. По пути к дому более высокий и худой мужчина вдруг указал на теплицу, и все тут же развернулись. Чарльз бился с пледом и пытался восстановить дыхание. Что им нужно в его теплице? Это не нищие. Чего доброго, воры. Потом все происходило очень быстро. Едва зайдя в теплицу, женщина опустилась на колени, перекрестилась, встала и принялась помогать коренастому. Они сбрасывали все горшки на пол, и те, что висели, и те, что стояли на столах. По каждому сигналу худого нарушители останавливались, опускали головы и, кажется, молились, после чего следовал очередной этап разрушения. Они не пощадили ни одного расточка. Чарльз внезапно понял, что дошло уже и до этого. Ортодоксальные христиане громят его дом. Горло пересохло и горело, как после пробежки по чистилищу. Из спазмированных бронхов вырвался хриплый крик о помощи. Сердце стучало молотом. Он хотел встать, чтобы спасти хотя бы замоченные в нашатыре бобы иначе эксперимент, длившийся уже несколько недель, придется начинать с самого начала, но ноги не слушались. Чарльз подумал было накрыться пледом с головой, чтобы его не нашли. Где же Полли? Непонятно. Ему не хватало ее до боли. Слезы потекли в бороду. Может, по этому случаю побриться? Вдруг показалась привлекательной мысль явить лицо, обнажить бледную кожу. Как раньше в геологических экспедициях он поступал с наслоениями камней и грунтов, определяя их возраст и характеристики. Чарльз почувствовал необходимость посмотреться в зеркало, но времени не осталось. Он услышал, как заскрипела дверная ручка и распахнулась дверь. Эти трое никак не могли проникнуть в дом через главный вход. Наверное, кто-то из работников кухни оставил открытой заднюю дверь. Едва зайдя в кабинет Чарльза, женщина упала на колени, мужчины последовали ее примеру. Устремив взгляд в потолок, они перекрестились семь раз, затем встали. Женщина и коренастый подошли к письменному столу. Там лежала неразрезанная книга. Коренастый взял ее, схватил нож и начал бешено резать, колоть, как попало, пока женщина раздирала на мелкие кусочки всю бумагу, какую только могла найти. Тем временем худой обнаружил комод с ящиками и велел коренастому заняться делом, что тот немедля и сделал. Обнаружив стопки аккуратно рассортированных бумаг и догадавшись, что может уничтожить здесь основу богохульной теории, он чуть с ума не сошел от радости. Вдруг зазвенело стекло. Женщина задела задом полку и упал заспиртованный зяблик. Испугавшись, она неловко повернулась, от чего зашаталась вся полка. Сначала попадали отдельные банки, затем сразу много, грохот стоял невероятный. Возбужденная видом мертвых рыб, зародышей кроликов и голубей, а также десятков препарированных глаз, мух и шмелей, женщина начала размахивать руками, пока не упала и вторая полка с чучелами животных. Вдруг разбойница словно надломилась и завыла. «Мементо мори!» — произнес худой, и неотрывно, глядя на суп из спирта и трупиков животных, добавил голосом пророка. «Посреди жизни нас окружает смерть!» Пульс у Чарльза стучал в ушах, он слышал капающий с полок спирт. И тут появились сомнения. А если ему все снится? Коренастый достал из кармана брюк серные спички и, ухмыляясь, зажег одну. Когда вспыхнуло пламя, его лицо заблестело красным, желтым и оранжевым. Чарльз испугался. Ему была знакома Это пылающая рожа. Лежащего на полу зяблика охватил огонь. Странным образом загорелись не перья, а клюв. Огонь вертикально поднимался от кончика. Чарльз решил провести эксперимент и выяснить, по-разному ли горят роговые чехлы у клювов-зябликов. Вероятно, придется еще раз отправиться на Галапагосские острова пострелять печук. Спирт на полках, ковре, на клочках бумаги горел, как сухая трава. Хоть бы не занялось первое издание его труда о происхождении видов. Из-за колющей боли в груди Чарльз не мог спасти книгу, и закричал, как безумец. Все это время ортодоксы хором ревели «Виновен! Виновен!». Затем звуки отодвинулись, но эхо стало громче «Виновен! Виновен!». Загорелся шезлонг, Чарльз дрожал всем телом и чувствовал, как его сковывает смертный холод. Он проснулся. Взмокший, сколотящимся сердцем и головной болью, он сел, Давно не являлся ему этот кошмар. Бывали времена, когда он преследовал Чарльза регулярно. Дарвин знал каждый этап до последней мелочи и часами потом чувствовал скверный запах спирта и горелого клюва. Дополнительно его раздражало, что уже во время сна он догадывался, все лишь сон. И всякий раз на границе между сном и пробуждением Дьявольское место, где еще не имеешь власти над своими мыслями, зато тем большую они имеют над тобой, перед глазами стояла фраза «Справедливая кара для капеллана-дьявола».